Любовь моя, прости. Мне надо срочно вылетать в Марсель. Слава богу, подумала Марина, но ничего не сказала. Прости меня, родная, но что ж, я понимаю. Дело есть дело. Поехали скорее. Она нисколько не расстроилась. С горечью подумал он, но все его мысли были уже в Марселе. Он представлял себе, что там Все может оказаться очень непростым. Они молча доехали до дачи. Он поцеловал ее долгим нежным поцелуем, родная моя. Я вернусь через несколько дней. И... Может быть, за это время ты успеешь по мне соскучиться. И пересев в свой пораненный козлом автомобиль, он умчался. А Марина побрела в темный дом. На душе скребли кошки. Она проверила окна, привела в порядок постель, вымыла кружку, из которой пила кофе. Все это она делала машинально. В голове не было ни одной мысли. Так же машинально она заперла дом и села за руль. В машине пахло им. Она открыла окна и тронулась с места. Выехав на шоссе, набрала скорость и вот уже От запаха не осталось и воспоминания. Все правильно был и нету, выветрился. Михаил Петрович пробыл в Марселе четыре дня. В редкие свободные минуты он вспоминал Марину и чувствовал прилив сил. Он и на сей раз сумел уладить дело наилучшим образом. Это благодаря ей. Она меня вдохновляет хотя за это время ни разу мне не приснилось. Надо купить ей какой-нибудь подарок и мальчику тоже. Как у него блеснули глаза, когда он увидел Ладью с викингами. Что бы такое купить ему здесь? Пожалуй, какой-нибудь парусник. Я в детстве обожал парусники. С моим маленьким теской все понятно. А вот что купить ей? Что-нибудь очень. Дорогое, красивое. Какое-нибудь колечко. Нет, черт поверь, она не носит никаких украшений и может послать меня. К тому же еще чего доброго расценит такой подарок как плату? Тьфу ты глупости! Она же умница и прекрасно понимает, что я в нее влюблен как... Странно. Про женщин говорят влюблена как кошка. А Влюблён как кот. Херун, да, какая-то? С кем же у нас сравнивают влюблённых мужчин, а? Не могу вспомнить. Говорят, влюблён как сумасшедший, влюблён по уши, как кролик. Ой, нет-нет, кролик совсем не то. Хотя с ней я готов как кролик. Скорее бы её увидеть, прижать к себе. Влюблён как... Ну, как... — Как же, как же! Маленькая Туська говорила про одного мальчика в первом классе, что он влюблен в нее как дикий обезьян. — Вот это точно! Я влюблен в нее как дикий обезьян. — над ей сказать. Она засмеется, и на левой щеке обозначится ямочка. — Я хочу поцеловать эту ямочку тоже все-таки ей такое подарить, красивое и изящное? За несколько часов до отлета он пошел по магазинам. Купил Мишке роскошный парусник, а Марине — бледно-зеленый шелковый шарф от Эрме. Она наверняка сумеет оценить этот подарок. Надо только спрятать подарки в отдельный пакет и оставить в сейфе на работе, а то... Однажды с ним произошла идиотская история. Он привез одной даме довольно полной, красивейшую блузку. Погода была тогда нелетная, он прилетел с большим опозданием, весь измочаленный и просто рухнул в постель. А утром увидел эту блузку на теще. Оказалось, что Вика решила разобрать его чемодан и, обнаружив там кофту, Гораздо большего размера, чем ее, сообразила, что вещь предназначалась матери. Милейшая Нина Евгеньевна была немного смущена и даже как-то украдкой спросила Миша, э, «Ты уверен, что привез эту блузку именно мне?» Ему ничего другого не оставалось, как клятвенно заверить тещу в том, что, конечно же, он купил блузку для нее. Слава богу, сейчас уже нет нужды привозить из-за границ степки. Он вообще любил делать подарки, а теперь ему страшно понравилось радовать смешного маленького тезку. Он с восторженно блестящими глазами станет расспрашивать, как называется тот или иной парус, и Михаил Петрович сможет с полным знанием предмета все ему объяснить. Он в детстве даже сам мастерил парусники вместе с отцом. У них в квартире от этих парусников некуда было деваться. Мать с сестрой категорически отказывались стирать с них пыль, возложив эту докучную обязанность на мужчин. А когда отец заболел, все эти парусники пришлось продать. И хорошо еще, что нашелся покупатель, чудаковатый английский журналист. Тогда на эти деньги отцу покупали безумно дефицитные и дорогие лекарства, но они не помогли. А чудаковатый англичанин потом женился на Линке. Прожили они всего два года и разошлись. Что там у них вышло, Михаил Петрович и по сей день не знал. Лина никогда не говорила об этом, а мать подозревала, что Сэм на поверку оказался гомосексуалистом. Москва встретила его пронзительным холодом и дождем. Вот тебе и весна. Скоро лето, а холод собачий. Но, наверное, в такую погоду Марина не потащила сына на дачу. Значит, можно будет поехать с ней туда. Там было так хорошо. От этих мыслей кружилась голова. Позвонить ей или нагрянуть без звонка с подарками, как Дед Мороз. Марине надо еще купить цветов. Тогда она не сможет выставить меня, ей будет неудобно. Да, лучше без звонка. Булавин был в отъезде, они связывались по телефону. Тут дал Михаилу Петровичу возможность отдохнуть недельку, если, конечно, не будет форс-мажора. «Поезжай с женой на Кипр или еще куда». — А хочешь, я и скажу, что опять послал тебя в командировку, и ты отчалишь со своей неюной кралей? — Я бы с радостью, но, боюсь, еще не время, так что насчет отпуска поговорим потом. Покончив с делами на фирме, он позвонил домой и предупредил, что вернется поздно. — Миша! — — Что с твоей машиной? — спросила Вика. — На ней какие-то странные вмятины. — Знаю. — Но откуда они взялись, понятия не имею. С трудом сдерживая смех, ответил он. — Кому же в голову взбредет, что БМВ пострадал от козла Мишки? — Ничего, завтра я этим займусь. Он побрился у себя в кабинете и на всякий случай набрал номер Марины. А вдруг все-таки она на таче Но трубку сняла нянька. Он, изменив голос, попросил Ивана Ивановича. Ошиблись номером, буркнула нянька. Лифт не работал. Он легко взбежал на третий этаж, позвонил. Сердце билось где-то в горле. — Кто там? — раздался нянькин голос. — Михаил Петрович, откройте, прошу вас. Дверь приоткрылась. — Это вы? — показалась голова Алюши. Добрый вечер, Александра Ивановна. А никого нету. Марина еще не пришла. Так уехала она. Уехала. У него упало сердце. Куда уехала? Так в Турцию. А Миша? И Миша? Из-за него и поехала. А выгляжу с цветочками. Ой да, возьмите цветы, прошу вас. Да мне это зачем? А мне что с ними делать? А жене? — Связите? — Обрадуется, небось. — Скажите, Александра Ивановна, да, — это у меня тут и для вас подарочек есть. Вот конфеты очень вкусные, а это для Миши. Он протянул старухе высокую коробку с парусником. — Это чего? — Подарок для мальчика. — Поставьте к нему в комнату, он приедет, обрадуется. — иж бедолага, всем подарочки перевез а никого нету. — Да ладно уж, заходи, чаем напою, если не побрезгуешь со старухой-то чай пить. — Спасибо. Почему-то обрадовался он. Она впустила его, взяла из рук подарки. — Проходи на кухню, я сейчас. — Есть хочешь или только чайку? — Чайку, если можно. — Можно, отчего ж нельзя. — А варенье употребляешь? «Спасибо, с удовольствием. Вот тут вишневое и абрикосовая. А Марина какое любит!» Старуха внимательно на него взглянула и опять полезла в буфет. «Вот, Маринина любимая. Специально для нее делаю деликатес». Он понял, что сердце Аллюши смягчилось. «Крыжовник?» Обожаю крыжовенное варенье. Это да не просто крыжовник, а в каждую крыжовину вишня запихнута. А вот тушка не теть так канитель. но мне на Марию никаких трудов не жалко. М-м, как вкусно! В жизни такого не пробовал, искренне восхитился Михаил Петрович. Твоя жена такого не варит. Моя жена вообще варенье не варит. Теща, правда, варит, но на такое она не способна. Чудо! Царское варенье. Так его так и зовут. Царское варенье.